Письмо 114 от президентши де Турвель госпоже де Розмонт. «Дорогой друг мой, я не в силах побороть беспокойство, и, не зная даже, будете ли вы в состоянии ответить мне, не могу не расспросить вас. Хотя вы и считаете, что у господина де Вальмона нет ничего опасного, я не разделяю той уверенности в хорошем его состоянии, какой, видимо, проникнуты вы. Нередко случается, что меланхолия... и стремление уклониться от общения с людьми оказываются предвестниками серьезного заболевания. Телесные страдания, так же, как и душевные, вызывают потребность в одиночестве, и часто мы упрекаем за дурное расположение духа тех, кого можно только жалеть, как больных. Мне кажется, что ему все же следовало бы с кем-нибудь посоветоваться. Как это вы сейчас, тоже болея, не имеете подле себя врача? Мой врач, который был у меня сегодня утром, и с которым, не скрою от вас, я косвенным образом посоветовалась, полагает, что внезапной апатии у людей от природы деятельных пренебрегать не следует. Он же добавил, что болезнь, если ее вовремя не захватить, не поддается лечению. Зачем же подвергать такому риску столь дорогое вам существо? Беспокойство мое усиливается тем, что вот уже четыре дня, как я не получаю от него известий. Боже мой, уж не обманываете ли вы меня насчет его состояния? Почему бы он вдруг перестал писать мне? Если только из-за того, что я неизменно возвращала ему письма, то мне кажется, что он гораздо раньше принял бы такое решение. Наконец, хотя смешно верить предчувствиям, я уже в течение нескольких дней погружена в такую тоску, что мне просто страшно становится. «Ах, может быть, я накануне величайшей беды? Вы не поверили бы, и мне стыдно вам в этом признаться. Какое для меня огорчение не получать больше тех писем, которые я сама же отказывалась читать, и все-таки имела уверенность в том, что он обо мне думает». и я хотя бы видела что ты исходящий от него. Я не распечатывала этих писем, но я плакала, глядя на них. Слезы мои текли легче и были не столь горькими, и только эти слезы хоть немного рассеивали уныние, в котором я нахожусь со дня возвращения. Заклинаю вас, снисходительный друг мой, напишите мне своей рукой, как только сможете, а пока распорядитесь, чтобы мне ежедневно сообщали о вас и о нем. Я вижу... что почти ни слова не сказано лично вам, но вы знаете мои чувства, мою безграничную привязанность, мою нежную благодарность за вашу чувствительную дружбу. Вы простите мне смятение, в котором я нахожусь, мои смертельные страдания, ужаснейшую муку, страшиться бедствий, причина которых возможно, я же сама. Великий Боже! Эта доводящая до отчаяния мысль преследует меня, раздирает мне сердце. Не хватало мне только этого несчастья, и я чувствую, что рождена лишь для того, чтобы испытать их все. Прощайте, дорогой друг, любите меня, жалейте меня. Получу ли я сегодня от вас письмо? Париж, 16 октября, семьсот.